Глава 17. Линда, я будто снова вернулась в прошлое. Мы с Даниилой, смеясь, делились впечатлениями после двойного свидания. Друг, который пришел с парнем моей сестры, оказался таким стеснительным, что краснел каждый раз, когда к нему обращались. А один раз даже подавился соком, не только на себя пролив его, Мне тоже досталось. Алые разводы на белоснежном платье окончательно смутили юношу, и он зачем-то полез под стол. Мы с сестрой никак не могли успокоиться, когда строили предположение. Зачем он это сделал? Вдруг Даниэла осеклась, и, глянув на меня из-под хищно оскалилась. «Убей его!» «Зачем?» – опешила я. Но тут же заметила, как глаза сестры блеснули, ядовито-зеленым, и попятилась. «Кто ты?» «Ты знаешь», — голос ее прозвучал, низко и хрипло. «Немлес», — процедила я и мотнула головой, стараясь избавиться от наваждения. Но на самом деле мне удалось лишь слегка шевельнуться. Голова будто налилась свинцом, руки-ноги ныли, словно я долгое время находилась на морозе. А потом попало в тепло. Каждое движение доставляло боль, которую едва можно было переносить. Услышав стон, я поняла, что это мой. Оказалось, что диалог с предводителем псов был лишь в моей голове. Он и так, почти мертв, прошелестел немлес. Прояви милосердие и громче, так что загудела в голове. Поднимись и прикончи его! Мне казалось, что я не сумею пальцем шевельнуть. Но глаза распахнулись, и я села. Мир вокруг виделся. Сквозь густой туман. На полу корчилось чье-то тело, а ко мне метнулась тонкая фигурка. «Линда! Ох! Здесь все в крови! Что с тобой случилось? Отойди!» Раздался суровый голос, как будто отдаленно знакомый. «Это может быть опасно!» Она моя сестра, — возразила девушка, — и не причинит мне боли. Посмотри, что стало с Ричардом. Уверена, доктор заслужил это, — прорычала его собеседница. Фернанд был прав. Он похитил. Подчиняясь приказу в своей голове, я бросилась вперед и лишь потом осознала, что послужило сигналом. Имя. Чье оно? Почему вызывает у меня тяжелую волну неконтролируемой ярости, но при этом часть меня оставалась равнодушной, а крохотная талика и вовсе насмерть перепуганной тем, что происходит. Увы, ее было слишком мало, чтобы остановиться. Я повалила девушку, но вонзить зубы в ее тонкую шею с белоснежной кожей не успела. Меня будто кувалдой сбила, отбросила на несколько шагов. Ударившись спиной, я упал на что-то мягкое и теплое. Я говорил, что это опасно, повысил голос мужчина. «Эл, разве ты не видишь, что ее глаза светятся зеленым? Немлис использует тело твоей сестры. Нападай!» – поступил новый приказ. Я дернулась но ощутила, что меня удерживают, и обернулась. Через туман проступило мужское лицо, бледное и искаженное болью. Оно не тронуло меня. «Стой!» — взмолился вампир. «Помоги!» — моя Нисси. Я стряхнула его руку и поднялась. «Я покажу, как отсюда сбежать!» — не сдавался вампир. «Возьми меня с собой!» Ведь я исцелил тебя от связи с ним и вкусил твой пепел. Ты обязана стать моей. Глупец, процедил спутник девушки. Ты лишь ослабил девчонку. Теперь она во власти пса. У нее не осталось ничего, чтобы противостоять немлесу. Поможешь ей уйти, и она прикончит Фернанда и станет свободной. «Для меня. И погибнет сама», — сухо возразил мужчина, «когда освободится от наваждения и поймет, что сделала. Еще одного удара Линда не выдержит». «Сестренка», — едва не плача простонала охотница, «умоляю, борись с ним, не подчиняйся немлицу, у тебя же получалось». Вспомни своего Овнера. Фернанд на самом деле любит тебя. И снова это имя. Оно причиняло такую боль, будто кто-то вонзал в сердце клинок и проворачивал его очень медленно. Мне нужно выбраться, иначе все пропало. Что именно, я не знала. Но это было неважно. Главное Освободиться и убить кого-то. Рычаг приблизилась к девушке, которую определила для себя как слабого противника. Всего лишь человек, но второй защищал ее, каждый раз вставая между нами. «Почему он не убьет меня?» мелькнула паническая мысль. «Используй их слабость». Новое указание вдавило меня спиной в стену. Едва переведя дыхание, я снова бросилась в битву. Не жалея себя, сражалась насмерть, но получала достойный отпор. Пробиться не получалось. Зов, поселившийся в груди, причинял куда больше страданий, чем удары и клыки. Тогда я сменила тактику. Выхватив у девушки кинжал, отпрыгнула к едва живому мужчине, что называл меня своей. «Мне нет, до да вас дело прохрипела, не сводя с противников настороженного взгляда. «Пропустите, и будете жить!» «Линда!» «Он превратится в пепел!» «На ваших глазах!» выкрикнула я. Они не двигались, словно не верили, что я выполню угрозу. Поэтому я решилась продемонстрировать, что не шучу. Замахнувшись, будто окаменела и, воронив кинжал, схватилась за горло. Завыв, бессильно завалилась на бок и, корчась на полу, попыталась что-то сказать. «Что с тобой?» Подбежала ко мне девушка. Туман медленно растаял. И внезапно я узнала ее лицо. Расплакалась. «Эл!» Она узнала меня. Сестра вырвалась из схватки Риана, который старался удерживать свою Ниси и обняла меня. «Немлес, может, и тебя обмануть. Предупредил мужчина. Он оставил меня. Дрожав всем телом, я прильнула к груди сестры. Эл, мне так страшно. Я могла навредить тебе и ничего не сумела с этим поделать. А все из-за него Даниэлла зло покосилась на доктора, который пытался подняться. Этот идиот поверил, что сможет разорвать связь Овнара и Нисси. а еще врач. Дорогой, надо лишить его лицензии. Он и так вряд ли сумеет продолжать свою практику. Рассматривая разбитые колбы и сломанный аппарат для переливания крови, проговорил Блейерс. Хм, Ричард пил отравленную кровь в чужой Нисси и делился своей. Странно, что он все еще жив. Он умрет? Забеспокоилась Даниэлла. «Если так, то придется допрашивать Лайнса, недовольно ответил Риан. «Все это дело его рук?» — нахмурилась его Ниси. «Значит, Фернанд был прав?» «Мне больше интересно, почему Немлис вдруг отступил?» «Понял, что мы не отпустим Линду», — предположила Даниэлла. Он бы приказал твоей сестре вскрыть себе вены, покачал головой мужчина. Ты бы уговорила меня отпустить Линду. Он проверил пульс неподвижного доктора и пробормотал. Ричард, без сознания, выживет ли? Я же внезапно ощутила прилив сил, будто некто щедро поделился со мной жизненными соками. Отстранившись от сестры, улыбнулась. Он близко. «Кто?» Забеспокоилась Даниэла. Немлец? «Фернанд!» Глотая слезы, прошептала я и обернулась к двери. Они ворвались через несколько мгновений. Князь клана черной крови и пятеро воинов. Одежда в крови, на запястьях следы свежих укусов. Больше всего досталось Монгомери. Овнер встретился со мной взглядом. Сипла, втянув воздух через нос, рухнула колени. Госпожа! разрыдалась вампирша, которую Фернанд приставил ко мне. Хвала древним! Жива! Они бурно что-то обсуждали, рассказывая лидеру клана, как вломились к псам, нашли немлиса, который в укромном углу спал непробудным сном, как мангомери вцепился в шею врагу, а после. Всем пришлось отбиваться от его приспешников, и поспешно уносить ноги, понять бы, почему князь оставил псу жизнь, обиженно пробурчал молодой вампир, седой прядью в волосах. Мы могли остановить войну и погибли бы сами, сурово объяснил Риан. Псы не выпустили бы вас, но дали уйти в обмен на жизнь вожака. Укуса хватило, чтобы отвлечь немлиса. От Линды. Даниэла помогла мне подняться и впервые улыбнулась Фернанду. Как ты понял, что нужно делать? Лейнс, слишком тщеславен». Не отрывая от меня жадного взгляда, обвинил тот. Правильные губы моего Овнера исказились в усмешке. И болтлив. Я догадался, что задумал этот прохиндей, поэтому поспешил на поиски Нимлиса. «Я недооценил тебя», — похвалил Блейрс и добавил. «Ты вовремя. Секунды позже и Линда убила бы Ричарда». «Черт!» — помрачнел князь. Я поторопился, но, оглядев едва живого доктора, повеселел. «Впрочем, скорее всего, этот задохлик не вынесет столько пепла». «Фернанд!» — Риан иронично покачал головой. Он наш единственный свидетель. Или думаешь, Лайнс будет столь любезен, что отправится к старейшинам и добровольно повиниться в злодейских планах? В этот момент в комнату вбежал Коул и схватил лидера клана за руку. «Риан, он сбежал!» Лайнс удивилась Даниэла. «Зачем ему это?» Или князь?» знает, что доктор выжил. Слышал, что он отправился к старейшинам. Мрачно добавил Коул. От кого? Они быстро покинули комнату. За лидером клана Черной Крови, удерживая бесчувственного Ричарда, последовали воины моего Овнера. Мы остались наедине. На миг меня захлестнуло невероятно сильное желание повалить вампира на ковер и прильнуть всем телом, растворяясь в необузданной страсти, будто еще недавно не мечтала о крови Монгомери, словно сама только что не была на грани жизни и смерти. «Не потеряю тебя снова», твердо поклялся мой Овнер. «Ричард безрассудно освободил меня от отравленной крови, щедро поделившись своей, но даже это не разрушила истинную связь двух влюбленных. Наши чувства прошли через удушающую разлуку и искрометную ненависть, чтобы стать крепче и надежнее стали. «Никогда тебя не оставлю», смахнув слезинку, пообещал я. Мужчина пошатнулся и, опираясь крупной ладонью о пол, с трудом поднялся. Покачнувшись, заключил меня в кольцо крепких рук будто поймал в ловушку, из которой не хотелось выходить. Я вспомнилась туда же вампиру, свойственно дышать, и с наслаждением втянула, наполненный ароматом сочных роз и сладкой крови воздух. По винам разлилась обжигающая лава, все тело запульсировало предвкушением наслаждения. «Это?» — Монгомери ронял слова «тягуче и медленно» словно с трудом держал себя в руках. Будет весело, скучно точно не будет, жарко пообещала я. Он подался ко мне и завладел моими губами, мной, сердцем, кровью, жизнью, одной на двоих. Конец книги. Читала Галина Кейнс.